2. Этим вечером Ричард был у Елены. Он давно не разделял с ней ложе, и сегодня это произошло. Они оба были счастливы. Елену не тяготила роль вечной любовницы. Ее не заботило то, что ей приходится делить любимого мужчину с его женой. Женщину все устраивало. Главное для нее было то, что она была без ума от Ричарда, и их отношения с годами только укреплялись. «Мне так хорошо», – прошептала она, проводя ладонью по его голому торсу. «Пообещай мне, что ты почаще будешь навещать свою любовницу». Она подняла голову и посмотрела на него. «Обещаешь?» «Да», – ответил Ричард. «Но не называй себя так». Он усмехнулся. «Любовница — не очень подходящее слово». «А какое подходящее?» — улыбнулась Елена. «Дама сердца, родственная душа. Выбирай любое. Я тебе разрешаю. Мне все нравится». Она поцеловала его, и на протяжении нескольких минут они молча смотрели друг другу в глаза. Их покой прервал стук в дверь. «Кто-то стучит!» Женщина посмотрела на дверь. «В такой поздний час!» «Не беспокойся», — успокоил ее мужчина и встал с кровати, направляясь к двери. Ричард не боялся того, что увидят его в покоях Елены, начнут судачить, и эти сплетни дойдут до розы. Об этом он не думал. Да и к тому же, их связь уже давно не была тайной. Но открыто, Ни одна живая душа не могла говорить об этом. Когда он распахнул дверь, то увидел своего помощника. «Господин!» Артур поклонился, и на его лице не отразилось ни капли удивления, словно он ожидал его здесь увидеть. «Прошу прощения, что потревожил вас в столь поздний час. Все в порядке? Что-то срочное?» поинтересовался Ричард. Из общины Патрика пришло известие. Ответил он тем же спокойным и лишенным каких-либо эмоций голосом. «Совершено убийство. Погибла девушка». «Что? Когда это случилось?» «Сегодня вечером. Тело девушки было обнаружено в реке, к югу от общины. Как сообщается в послании, скорее всего, беднягу задушили». Патрик собирает собрание и приглашает нас принять участие. «Конечно, мы должны присутствовать». В голосе Ричарда слышались нотки волнения. «Ты поедешь с нами. Через несколько минут ожидай на улице и вели конюху приготовить лошадей. Мы поедем верхом». «Да, я понял». Советник поклонился и медленным шагом, опираясь на трость, направился на первый этаж. «Если не ошибаюсь, это был Артур?» – поинтересовалась Елена. «Да, он принес важное известие. Сегодня вечером в общине случилось чрезвычайное происшествие. Патрик приглашает нас на собрание. По всей видимости, ему есть что сказать. Что случилось?» «Убийство. На моей памяти вообще не впервые происходит подобное. Будь то, например, кража или еще что-то, не незаслуживающее внимания». Обошлось бы без нашего присутствия. А Патрик и Патриция разобрались бы без нас. «Какой ужас!» Елена изобразила на лице сожаление и удивление. «Личность погибшего известна?» «Девушка», — ответил Ричард. «Это все, что мы пока знаем. В общем, собирайся. Мы выдвигаемся через 10 минут. Как будешь готова, выходи». С этими словами... Он покинул ее комнату. Елена быстро оделась. Неужели Мартин сделал то, что должен был? Но если это так, то Ричард наверняка бы сказал, что жертвой стала Диана. Та самая чужестранка, которая здесь уже несколько дней. Любопытство и страх распирало женщину изнутри. Советник ожидал их на улице. Как и было велено ему, он спустился и приказал подготовить трех лошадей. Сам же он стоял и смотрел куда-то вдаль, испепеляя своими черными глазами все вокруг. «В голове не укладывается. Как могло произойти убийство в общине?» — недоумевал конюх, подготавливая лошадей. Говорил он себе под нос, так как с Артуром или с Ричардом он бы не решился обсуждать подобное. «Ты что-то сказал?» Артур появился словно из ниоткуда и положил свою тяжелую руку ему на плечо. В замке и за его пределами все знали о том, что правая рука Ричарда, черноглазый Артур, не любит, когда прислуга позволяет себе что-то говорить или обсуждать в его присутствии. «Что вы, господин, вам послышалось!» – прошептал испуганным голосом мужчина. «Лошади готовы?» «Конечно!» Отлично. Ступай к себе и спи спокойно. Улыбнулся советник и добавил, как бы невзначай. И никогда не забывай, даже у стен есть уши. Следи за своим языком всегда. И за мыслями тоже. Я вас понял. И вам доброй ночи. Ответил мужчина, боясь сказать лишнего. От греха подальше он вернулся к себе. Артур сделал глубокий вдох, и посмотрел на полную луну. Ему нравилось любоваться по ночам сияющей и поистине мистической луной. Пока Ричард собирался с членами своей семьи на собрание, Патрик принялся подготавливаться к их приезду. Он зажег факелы вдоль всей улицы, где будет проходить собрание. Этим вечером было очень тихо. Воздух был тяжелый, мрачный. У нас все готово. Раздался голос Патриции позади. В свете ночи ее длинные белоснежные волосы падали на плечи. Несмотря на холод, она вышла на улицу в одном белом халате с голыми руками. На ногах у нее большие кожаные черные сапоги. — Да, — ответил мужчина, зажигая последний факел. Все было готово к предстоящему событию. Во дворе за их спинами были слышны голоса. Люди стали выходить на улицу. Среди толпы были слышны недовольные возмущения. Почему их в такое позднее время подняли с кровати? «Ричард и его люди уже в пути», — сказала Патриция. «Будут с минуты на минуту». «Отлично», — кивнул он. «А насчет Елены не беспокойся. Она же не причинит тебе никакого вреда, как, собственно, и ты ей. Во всяком случае, сейчас». Я не собираюсь ей вредить. Она ведь моя сестра была и остается ею. Но знаешь, у меня такое нехорошее предчувствие, меня что-то гнетет внутри. Патриция, нам предстоит найти убийцу Луизы. Именно поэтому мы и созываем собрание. К тому же у нас есть свидетель этого преступления. И убийца, скорее всего, об этом не знает. Бедный наш мальчик. Я не могу даже представить, как он напуган. Он мужчина. Должен быть храбрым. Не всегда же ему быть возле тебя. Ты прав, кивнула женщина. Но на душе у меня очень тяжело. Знаешь, хочу ошибаться, но, сдается мне, произойдет что-то еще в нашей общине. Патрик никак не отреагировал на ее слова. Тем временем в течение получаса все жители общины были в ожидании. Женщины встали в один ряд, мужчины в другой. Так было заведено в здешних краях.